Глава 15 Когда кончился январь 903 я с удивлением стал ловить себя на том, что малость нервничаю. До войны оставалось меньше года, а у нас, на что ни глянь, ситуация от, ну, что-то такое вроде есть, до конь не валялся. Отговорки самому себе так раньше и того не было, действовали слабо. Мне почему-то хотелось, чтобы все прошло как лучше, а не как всегда. Везде успеть физически не могли ни я, ни Гоша, ни наши люди. Постоянно что-то всплывало, наподобие истории с пушечными снарядами. Но на трех ключевых направлениях я обязан был держать руку на пульсе. Ключевыми были признаны подготовка к смене императоров. Ну, тут у меня была сверхэнергичная помощница, как бы даже не начальница. Обеспечение обороны Леодунского полуострова и идеологическая работа. Причем последняя по важности ничуть не уступала двум другим. Ведь действительно, ну чего такого особенного произошло на Дальнем Востоке в нашей истории? Без котлов, окружений и особых потерь наши отошли менее чем на 500 километров. Да по меркам 41 -го года это блестящая Виктория. А что флот утопили, так чья не в первый раз, да и не весь он утоп, кое-что осталось – Но общество восприняло это как сокрушительное поражение и возмутилось. Точнее, не само возмутилось, ему сильно помогли. Ну, а мы сейчас силами обеих спецслужб и информбюро готовились помочь прямо прямом противоположном направлении. Каждый действовал на участке, где чувствовал себя лучше всего. Вчера Беня скорбно сообщил мне, что только прибежавший в Лондон из сибирской ссылки Лев Троцкий слег с тропической лихорадкой, И он, Беня, сильно подозревает, что медицина окажется бессильна. Некто Азов был просто найден в канаве с дыркой в голове, скорее всего, от пули. Гершуни ни с того ни с сего утонул, катаясь на лодке. А Израиль Гельфан, более известный в наше время под фамилией Парвус, вдруг необычайно увлекся проезжей французской журналисткой. Ну, тут Татьяна превзошла саму себя — Ее журналисткой даже я чуть не увлекся. Куда там было устоять какому-то парусу? У Владимира Ильича Ульянова появилась секретарша, причем по фамилии отнюдь не Крупская. Эту я лично не видел и сам сказать ничего не могу, но Татьяна твердо заявляла, что на деньке ничего не светит. По прессе работали дружной командой. Были определены наиболее влиятельные газеты и журналы. Затем информбюро пыталось подружиться с их руководством. И иногда получалось. Так, например, в Ниве у нас были очень хорошие связи. В Санкт-Петербургских ведомостях неплохие. И в московских тоже. Некоторые издания, например, «Коммерсант», мы просто купили. Но ну, а на тех, с кем подружиться не получалось, Танин и девочки начинали искать и создавать компромат. «Шестерка» тем временем изучала распорядок дня и привычки объектов. Места, где они любят появляться, их друзей и недругов. Шла нормальная работа. Как раз на сегодня у меня было запланировано послушать доклад директора информбюро, чем я и занимался. Таким образом, подытожил Костя первую часть своей речи, вот список изданий, сотрудничество с которыми на сегодняшний момент представляется невозможным. Вот кадровые списки для Бенни и Татьяны Викторовны. Тут надо заметить, что вообще-то все посвященные хоть в какие-то тайны мою шестерку таки побаивались. Константин Аркадьевич в этом смысле оказался исключением. Но зато он почему-то до дрожи в коленках трусил не то что при виде, но даже при упоминании Татьяны. «Вот тексты ваших песен. Они доработаны в соответствии с возможными потребностями. В нескольких вариантах», — продолжал директор. «Про исполнение есть договоренность с Шаляпиным». «Не так давно я дал ему тексты и ноты, где вместо явных анахронизмов стояли троеточия, и задание привести их пригодный к исполнению вид. Быстро пролистав тексты, вставая, страна огромная, бьется в тесной печерке огонь, Найденов дал остальные руки, крылья и так далее. Я отложил папку для вдумчивого изучения и кивнул. Продолжайте. По поводу агитаторов. Взял другую папку Костя. Я бы вообще предложил исключить слова агитация и особенно пропаганда из широкого хождения. Ведь та же пропаганда — это распространение не вообще сведений, а только нужных. К сожалению, слово «информатор» тоже имеет негативный оттенок. Так что я предлагаю нейтрально назвать их георгиевцами. Их цель – нести свет культуры в массы. Кстати, отец Пантелеймон положительно отнесся к этому проекту и готов задействовать свои связи в здоровых силах церкви. Ориентировочно будет подготовлено около двух тысяч наших сотрудников – и предполагается участие нескольких соцсвященнослужителей разного уровня. Им нужны детекторные приемники, как минимум один на троих. То есть потребное количество до тысячи. Далее нужно не менее двух сотен дискофонов с набором пластинок для работы в крупных селах. И как минимум 20, а лучше 50 кинопередвижек библиотек. «По Волге и Оке пустить оборудованные для этих целей пароходы. Это в основном для работы в провинции. В столицах своя специфика». «Да уж, чего-чего, специфики тут хватает», — подумал я. «Нужна партия», — продолжал Константин, «которая будет иметь своей целью борьбу за интересы рабочих и крестьян, как экономические, так и политические». Предполагаемое название российская рабочая рабоче-крестьянская партия». «Что за бред?» — чуть не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. «А действительно, чем плохо?» «Нет конкретики, так она ведь здесь идей действительно не нужна. Зато любой возможный изгиб генеральной линии имеет объяснение прямо в названии. Так будет лучше рабочим и крестьянам, ясно?» «Название легко запоминается, аббревиатура тоже ничего». «Принимается», — кивнул я. «О персоналии?» «Тут я в сомнении», — признался Константин. «С одной стороны, партия должна служить нашим интересам, то есть быть хорошо управляемой. Это подразумевает, что руководящий состав будет из шестого отдела и информбюро. С другой стороны, вы много раз говорили, что в любом деле важен профессионализм. Но ни у меня, ни у Бени нет борцов за права народа с достаточным опытом. И как бы вместо партии не получился ее муляж. Или взять уже известного не только в Георгиевске, но и за его пределами выразителя интересов рабочих. Продолжил его мысль я. Совершенно верно. Это председатель объединения профсоюзов Георгиевска Илья Андреевич Михеев. За его большой опыт, авторитет в рабочей среде и некоторая известность в межпартийной. «С небольшими оговорками я могу отнести к числу достоинств и его, безусловную, временами даже болезненную порядочность». «Без всяких оговорок», — возразил я. «Председатель партии таким и должен быть. Это его помощники могут слегка не соответствовать идеалу. Так что пусть господин Михеев переходит на новый уровень своей подвижнической деятельности». «Но с управляемостью могут возникнуть проблемы», — засомневался Костя. Если будем лениться думать, обязательно возникнут. Я понимаю, хочется попроще, чтобы мы в случае чего просто сказали «надо» и партия ответила «есть». А тут придется напрячь мозг и объяснить Михееву, почему в данный момент «надо» именно так. Никакого вреда не вижу, глядишь, и сами получше в проблему вникнем. Ну, а если этого борца за народное счастье занесет совсем уж не в ту степь, Выпавшие из его ослабевших рук знамя вовремя подхватят верные товарищи. Действуйте. — Еще какие-нибудь указания будут? — осведомился Константин, давая понять, что у него все. — Пожалуй, будут, — задумался я. Недавно в Серпухов приезжал бродячий цирк. Помните, там еще кот был дрессированный. И мне почему-то кажется, что это вовсе не исключительное для России явление. Я не котов имею в виду. Много бродячих и просто безработных актеров. Много труп самой различной направленности и так далее. Вот неплохо бы их всех, ну или большинство, привлечь к возвышенным целям. Вряд ли это потребует много денег. А эффект будет. От вас потребуется составить базу данных, сочинить какой-то репертуар от трагедии до частушек, ну и в общем направлять народ куда надо. Под это, пожалуй, еще отдельчик у вас не помешает сделать. К послезавтра прикиньте Штаты». Ну а теперь вроде действительно все. А по первому направлению события вдруг пошли с опережением графика. Убийство эсером и министра внутренних дел Сипегина произвело на Николая сильное впечатление, а последовавшее через месяц хоть и неудачное, но все же покушение на Победоносцева усилило эффект. Затем был ранен Аболинский, потом убит уфимский губернатор Богданович. Отстрел более мелких персон шел десятками. Полгода назад был создан надзорный орган за силовыми структурами, находящийся в прямом подчинении императора. Этот орган назывался Комкон. В нем имелся следственный отдел, возглавляемый вашим покорным слугой, И он тоже внес свою лепту, раскопав аж три попытки покушения на Николая. Первая была настоящая. Голубщика взяли на стадии изготовления бомбы. И вскоре близкое знакомство с начальником седьмого отдела, старшим следователем Гнидой, сподвигло их на неудержимое раскаяние, по результатам которого было прихвачено еще несколько персон. В общем, шла работа. Вторая была дутая. Всего-то несколько студентов, под выпив, начали излишне громко обсуждать, что Николашку пора бы слегка того. Этих никто и пальцем не тронул. Им просто дали посмотреть на работу гниды с клиентами из первой группы, после чего студенты были готовы признаться в чем угодно. Теперь они мирно сидели в предвариловке, с некоторым даже комфортом, и сами того не зная, ждали начала японской войны. Я думал предложить им смыть вину кровью, отправившись добровольцами на фронт. Третья была липовая. На окраине Москвы вдруг прозвучал мощный взрыв, сменившийся сильным пожаром, и только по счастливой случайности обошлось без жертв среди местного населения. Мой отдел быстро и качественно сочинил доказательства, что это рванула подпольная лаборатория эсеров. На самом деле это было неудачное испытание вакуумной бомбы. Между нами взрыв получился откровенно хреноватым, а уж про пожары вовсе ничего хорошего сказать было нельзя. И я решил поступить по принципу «спаршивые овцы хоть в шерсти клок». Все эти дела были показаны Николаю вместе с моим выводом, что в настоящее время существует нешуточная опасность для жизни его величества, и всей семьи тоже. Полиция предоставила царю аналогичное сведение, в результате чего он практически безвылазно сидел в своей резиденции и уже заслужил прозвище Царскосельский суслик. Чтобы Николай не особо много возомнил о себе, на вдовствующую императрицу тоже было совершено покушение. Но эсерам такое тонкое дело я не доверил. Операцию проводил шестой отдел. Вот только попробуйте мне машину попортить. «Сами их заставлю ремонтировать», — напутствовал я агентов, и они вняли. Взрыв грохнул прямо перед капотом бронированной оки. Но при всей его эффективности дело обошлось лишь царапинами на краске. По результатам всех этих событий императрица имела длительную беседу с сыном, после чего сообщила мне, что первая часть созревания клиентуры завершилась досрочно. Алиса в депрессии, у нее начали периодически отниматься ноги. Николай растерян. Он не знает, на кого опереться. Друг детства Сандра оказался предателем. Ники зовет Гошу в Питер и, судя по всему, хочет просить о встрече с горным старцем. Наш образ действия был заранее продуман. И Гоша ответил, что старец не желает лично являться из-за всякой ерунды, вроде чьей-то там депрессии но согласен поговорить по аппаратуре межмировой связи. Так как эта аппаратура находится в Георгиевске и никуда перемещена быть не может, решайте сами. Началась подготовка к визиту Его Величества в пригород провинциального города Серпухово, Георгиевск, в пятеро превосходящий этот город по численности, в гости к наследнику цесаревичу. Эта самая подготовка началась с визита Гоши в мой кабинет. — Я хотел уточнить, — начал он, — что хотя безопасность Ники в дороге вроде и не напрямую наше дело, но ты уж, пожалуйста, этим займись. Вдруг какие партизаны рельсы заминируют? И не надо мне здесь объяснять, что такое развитие событий будет весьма к месту. — Не стану, — согласился я. — Ты лучше этот листочек почитай. Я достал из стола обрывок бумаги, на котором было написано. А вот сейчас придет высочество и скажет. Ну и дальше примерно то, что он только что мне озвучил. Видишь, как я тут натренировался во всяком оккультизме. Даже в старца, не переодевшись, будущее предсказываю. Насчет раз. На самом деле, разумеется, в столе лежал не один, а несколько листочков. А по делу? «Даже если вывести из рассмотрения мои высочайшие моральные качества, в которых никто не сомневается...» «А кто усомнится, гнида того с удовольствием выслушает», — фыркнул Гоша, «то насильственная смерть Ники нам сейчас совершенно ни к чему. Всем ясно, что наибольшую выгоду от этого получишь ты, поэтому сколько ни железны будут доказательства твоей непричастности, осадок все равно останется, а это совершенно лишнее». Так что не волнуйся, должные меры будут приняты. Пусть им вперед царского поезда нашу бронеплатформу, пусть перед отправкой на Ляо Дун в Питерс бегает. Ну и вообще, шестой отдел уже озадачен, так что не волнуйся. А как приглашать Николая? С Алисой или без? Поинтересовался Гоша. Да ну ее, сморщился я, пусть до посидит, что ли, а авось поможет от мигрени. Старец в конце беседы прикажет мне помочь императрице. Вот я и слетаю в Питер. Все равно надо с дядей Алексеем повидаться. И мне с тобой лететь. Портал же будет? Не хочешь — не лети. Зачем сразу портал? У Алисы все болезни от нервов. Так что я для начала несколько упаковок фенезепама и реланиума ей презентую. Пусть покушает. Не поможет? Тогда действительно придется портал. «И какого примерно ты планируешь визит?» — спросил Гоша напоследок. Я захохотал. Гоша с недоумением смотрел на меня. Наконец, осмеявшись, я уточнил. «Какого это имеется в виду числа или ха?»